Глава шестая. Казалось, что не находясь Андрея в невидимости, он бы все равно мог незаметно перемещаться, скрываясь за спиной Хлюпика, настолько огромным этот бандит был. Паггаус, служивший штаб-квартирой Шайки Бурова, выполнял задачи по складскому предназначению. Здесь на рядах стеллажей располагалось множество разносортных товаров. Ткани в тюках, вино, сидр, масло в бочках, ящики с непонятным содержимым, сельхозинвентарь, шансовый инструмент и другая всячина. Тут деловито что-то считали со свитками и грифелями в руках приказчики, перекладывали, перегружали, приносили или уносили товары чернорабочие, некоторые из которых имели ошейники. — Хлюпек! вновь раздалось из глубины склада. — Да иду, я уже иду! — — ответил Громила, сворачивая в проход и натыкаясь назвавшего его парня, чье лицо украшал глубокий шрам на левой щеке. — Чего он? — Сейчас скажет. Ухмылка изуродованного бандита выглядела зловещей. За дверью в стене оказался короткий коридор с двумя комнатами по обе стороны. Парень, шутовски согнувшись, предложил товарищу первым пройти в ту, что располагалась справа. За бугаем и посыльным внутрь проскользнул Иол Рэй, сразу поняв, что оказался в кабинете главаря шайки. Если предыдущие помещения склада освещались масляными лампами, то здесь под потолком горел яркий магический артефакт. Было светло, как днем на улице, хотя не имелось ни одного окна. Бурый, опознать авторитета оказалось нетрудно, сидел в кресле за массивным столом напротив входа. Позади него на стене висел гобелен с изображением сцены охоты. Поди какого-нибудь торгаша отобрал. По краям бокового дивана вольготно развалились двое подельников. Еще пара стояла в центре кабинета, а у их ног, лицом к авторитету, сидел парнишка лет 14-15 с большим синяком под глазом и разбитыми губами. Он разминал затекшие ладони. Судя по лежавшей рядом с ним разрезанные веревки, пленника только что освободили от пут. Это кто? — показав подбородком на парнишку, ласково поинтересовался у бугая бурый. — Шрам, дверь закрой, — приказал он предвкушающе лыбящемуся посыльному. — Так кого вы мне с лысом приволокли, идиоты? — Это как его, сына Уаса? «Сына Угаса! Это его пасадок, кретин! Выродок Ола Сертиса! Жена нагуляла с магом, когда в замке работала!» При этих словах Бурова Андрей вспомнил, что нужно чаще пользоваться вторым зрением. Посмотрел, оценил, но других одаренных в комнате кроме самого себя не увидел. «Пленник, сын его северного соседа? Вполне возможно!» Детям, рожденным простолюдинками, дар передается крайне редко, что не отменяет порой какой-то доли отцовских чувств. Часто случалось, что забеременевшие от Ола рабыни отпускались с детем на волю, а свободные служанки получали себе мужа из числа замковой обслуги. С щедрым приданным, да и после многие маги своих детей вниманием не обделяли. — Откуда же мне был знать, босс? — резонно заметил Хлюпик и тут же попытался перевести стрелки на подельника. «Ну, — Лысый сказал, вон идет малой лавочник, ну, мы его в проулке и прихватили, потом на телегу и сюды. «Придурки — Придурки! — стукнул кулаком по столу Бурый. — Что вот с ним сейчас делать? — А еще? — вальяжно протянул рыжий бородач, один из тех, кто сидел на диване. «Удавка, прихватите, как стемнень, труп в выкинуть!» «Просто шеф из-за таких дураков нам, сынка, ургас теперь не достать. Спрячет крольчонок! Стражу еще побежит. Лучше придумай, что с хлюпиком и лысом делать!» Главарь посмотрел на советчика и вновь вернул взгляд на провинившегося. По мнению попаданца, Бурый сам был виноват в промашке. Надо знать, кому поручаешь то или иное дело, и в любом случае задачу необходимо ставить четко, убедившись, что подчиненный все понял правильно. — Ты прикончишь щенка, — хлюпик, — сообщил бугаю авторитет. Услышавший, как с ним хотят поступить, пленник начал жалостливо смотреть по сторонам, но нигде сочувствия не находил. Приготовив оружие, в правую клинок, в левую кинжал, Немченко вышел из сумрачного слоя за спиной шрама, почти по самую рукоятку загнал ему лезвие стилета чуть ниже левой лопатки и перерубил клинком шею бугая. — Похоже, я не единственный владетель, кого ты совсем не уважаешь, Бурый. Землянин удержал рукоятку и не дал кинжалу упасть вместе с телом шрама. Немченко улыбнулся авторитету. набьющихся бьющихся в огонь и заливающихся кровью бандитов он внимания не обращал. что не помешало забрать их тени себе получив своих первых магических солдат для тебя что урей что сертис пыль под ногами оторопь напавшая на членов шайки быстро прошла первым появившегося в кабинете мага атаковал рыжий кажется это самый лучший из бойцов бурова был когда бородач выхватил из глянища за сапожник и метнул его в гостя Андрей легко ушел с траектории полета ножа. Для мастера меча, умеющего уклоняться даже от арбалетного болта, это трудностей не составило. Уходя в сторону, сделал оборот. Шипение меча и череп рыжего срезало почти ровно пополам. Его верхняя половина вместе с мозгами и кровью, кувыркаясь, отлетела на край стола главаря банды. Второй, сидевший на диване мужик, при попытке вскочить, насадился животом на кинжал. И, охнув, рухнул на прежнее место. Еще две тени пополнили будущее войско Ола Рея. Бурова, пока тот не наделал каких-нибудь глупостей, сковал сумрачными цепями. Получилось это сделать лишь со второго раза. У мерзавца оказался при себе защитный амулет, максимально возможный для простолюдина второго уровня, а Андрей пожадничал сразу влить в заклинание семь гитов, как говорится, скупой платит дважды. Из-за временного промежутка между повторным применением Олом одной и той же магической атаки главарь успел вскочить и попытался прийти на помощь своим людям, но, получив ногой в пах, быстро успокоился, со стоном свернувшись у кресла, которое только что оставил. Там его исковала тень. Сопение, охи, шипение, вскрики, мычания, свист клинка, звуки ударов, И все это без слов, угроз, вопросов, как будто бы в кабинете сцепились между собой немые. События развивались крайне быстро, оставшиеся двое бандитов кинулись на землянина сзади, в тот момент, когда он увидел безрезультатность первой попытки обездвижить главаря шайки. Одному Андрей разбил переносицу локтем и ударил кинжалом в почки. Другого сначала лишил руки по локоть, а затем, падающего лицом вниз, добил острием меча в затылок. Год тренировок и опыт сражений дали о себе знать. Пусть не идеальную машину убийств, но весьма близко к этому из тела Вита создать получилось. — Господин, вас прислал отец? — с запинкой спросил выродок Ола Сердиса, не предпринимая попыток отползти в сторону. Угрозу своей жизни паренек из уст бандитов слышал и сообразил, что от появления незнакомого мага хуже ему не будет. И все-таки страх в нем явно присутствовал. «Нет, я тут по своим делам». Андрей осмотрел поле прошедшей битвы и поморщился. «Не понравилась ни картинка, ни запах. У тебя из вещей что-нибудь забрали?» «Нет, я до приятеля шел, когда меня... когда на меня...» «Тогда выйди за дверь и подожди там». У меня с почтенным Буром есть разговор. — Выйди, Они не выползи, я сказал. Забыл спросить, как тебя зовут. — Андер. Парень поднялся и сморщился. Видимо, ему не только лицо разбили, а и бока намяли. — Андер Гиллис, сын, то есть пасынок Угаса Гиллиса. Надже, Олрей кончиком меча сбросил со стола половинку черепа рыжего бородача на пол. — Почти тески, Иди, жди. Растерянно посмотрев на спасителя, на замершего в позе эмбриона главаря, на трупы бандитов, Андер нетвердой походкой покинул комнату. Ждать, пока пройдет срок действия сковывающего заклинания, Немченко не стал. Занял кресло хозяина кабинета и потратил единичку энергии, чтобы снять с бурого цепи сумрака. «Глупости только не наделай», — предупредил авторитета. Тот, морща лицо от боли, медленно поднимался, держась обеими руками за отбитое место. Согнувшись, сделал два шага и упал задницей на диван. «Господин Мак, если вы не хотите меня просто помучить перед тем, как убить, то бросьте, пожалуйста, мне перстень. Там в ящике поверх книги записи лежит». «Скромность украшает? Почему бурый не носит на руке, а держит лечилку в столе?» Андрей не спросил, а просьбу выполнил. Ему понравилось, как главарь шайки держался. Действительно, двум смертям не бывать, одной не миновать. Хотя нет. Это на земле так. В магическом мире герталы умирать можно много раз. Тем, у кого есть артефакты восстановления. Впрочем, бурый простолюдин использовать амулеты выше второго уровня не может. Восстановительных меньше четвертого Немченко не знает. Так что для бандита земная поговорка верна на все сто». «Держи». Землянин достал из единственного выдвижного ящика стола перстень и бросил владельцу. «Ну вот, смотрю, полегчало. Поговорим о делах?» «Поговорим», — угрюмо согласился хозяин кабинета. «Вы зачем моих людей убили?» «У тебя людей много». Андрей от Литока кое-что о шайке узнал. «Теперь ты ответь». Разве ты не знал, что лавка товара Фрея принадлежит благородному владетелю Анду? Нет, я в курсе, что ты назначил общепринятую долю от дохода моего человека. Не больше. За охрану от варишек, хулиганья и других банд. Но ты сделал это без уважения, Бурый. Как вообще осмелился исключить меня, меня из обсуждения вопроса, который касается моих дел, а? Вы, Андул, сказал главарь, уяснив, кто к нему пожаловал, я не думал, что владетель станет вникать в мелкие дела городской лавки. Никогда такого не было. Ты ошибся, и твоя ошибка кому-то дорого обошлась. Немченко в очередной раз посмотрел на тела тех, кто послужил первыми донорами для теневого войска. Не ошибись еще раз, если не желаешь разделить их участь. Что вы хотите? Я готов выполнить, если будет в моих силах. Вот это уже деловой подход. Правильный. Разговор благородного Ола и криминального авторитета, контролировавшего четверть ночной жизни Фожа, продлился недолго. Бурый изумился, когда гость выложил на стол мешочек с деньгами от Литека. Правда, там была всего треть от назначенной лавочнику суммы. Но бандит не ожидал этого после внушения Ола Рея. Попаданец же считал, что любой труд, включая защиту от всякой швали, должен быть оплачен. Просто ценник надо ставить разумный. При всем своем негативе к преступникам Немченко считал, что связи с ними не помешают. Становиться их подельниками или крышей он не планировал, однако взаимовыгодное сотрудничество в редких случаях не исключал. В том же нагобине он немал полезной информации черпает через царию, почему бы и не использовать этот метод и в фуже. Страха на уголовника нагнал достаточно, готовность к деловому взаимодействию продемонстрировал, так что путь к сотрудничеству открыт. Убил подельников. Для авторитета они расходный материал, новых наберет. Хотя, конечно же, среди валявшихся сейчас трупами могли быть и ценные кадры. «Вот сказал Андрей вскочившему вслед за ним бурому, поднимаясь из кресла. «Разумные люди всегда могут договориться. Ну-ка, дай мне сюда свои персти, кулон». Он принял амулеты и оба зарядил. Лечилка была опустошена всего на два гита, а вот защитный потребовал все шесть единиц. «Если будут какие-то просьбы, пожелания...» «Обращайся через мой магазин». «Ничего не обещаю, кроме того, что твое обращение рассмотрю серьезно. Сочту нужным и возможным, помогу. Держи». Он вернул заряженные артефакты. «Проводи нас на выход, а то еще кого-нибудь лишишься». Удара в спину Андрей не ожидал. Тем не менее, жестом предложил бандиту идти первым. Только тот остался на месте. «У меня уже есть просьба, господин. Поможете, отплачу. Чем скажете?» — Вот так вот, — хмыкнул землянин. — Пришел по шерсть, вернусь стриженным. — Ладно, выкладывай. что там у тебя? Все же у преступников имеются простые человеческие чувства, включая любовь и привязанность. Воровка Аля по кличке Адюка являлась для Бурова одновременно лучшей ученицей, подельницей и любовницей. Попалась в магическую ловушку, когда забралась в дом главы гильдии торговцев тканями. И теперь, вместе с другими пойманными преступниками, из тех, чьи дела были, что называется, на слуху, ждала праздника весны, чтобы развлечь своими криками боли во время жестокой казни добропорядочных граждан. Будь она обычной нищенкой, ее бы уже повесили, а не обчисть она месяц назад особняк самого мэра, бурый ее смог бы выкупить. Золото открывает запоры тюремных камер, но не всегда. У вас же стихия ветра или тени. Главарь шайки дураком не был и правильно оценил внезапное появление Ола. Вы ведь можете вытащить магическими путями из подземелья. Я знаю. В прошлом году капитана корабля контрабандистов, так, с тюрьмы кто-то спас. Ну ты наглец, бурый, — не удержал усмешку Андрей. Чтобы я, владетель, благородный Ол, противозаконно похитил из тюрьмы преступницу, воровку, ты вообще понимаешь о чем меня просишь ладно допустим я твою маруху достану из подземелья. ее физиономия сейчас известна страже сколько времени потребуется чтобы ее вновь схватить неделю месяц она сразу же покинет город господин вам же ничего не грозит а дюка ведь не по ведомству прыой идет за городскими властями числится а все знают что благородным олом иногда и покруче Блаш может в голову прийти да и — Не узнает никто. Я никому не расскажу. — Аля тоже. Господин — Господин? Немченко покачал головой. — Проводи нас с Сандером. Завтра вечером приходи к лиитоку. Я скажу, что решил. Выродок Ола Сертиса, выродками называли непринятых в рот бастардов, ожидал своего спасителя, сидя на корточках и прислонившись спиной к стене. Авторитет провела к другому выходу из гауза. выводящему в узкий проход между складом и забором дерево-распильной мастерской. Там же бездельничала, устроившись на чурбаках и играя в кости, пара бандитов. При виде благородного Ола, молодого парнишки и сопровождавшего их босса, они явно удивились, но промолчали. Ульц в той стороне, показал бурое направление рукой и сделал пару шагов. «Дальше не нужно», — приостановил его Немченко. «Не заблужусь». — Я приду завтра вечером. Не сомневаюсь. Андрей слегка подтолкнул своего почти теску вперед и пошел, не оглядываясь, хотя прислушивался чутко и был готов в любой момент отразить атаку. Амулет восстановления ему расходовать совсем не улыбалось. Спасибо вам. — Спасибо, на хлеб не намажешь, — объяснил Немченко пареньку. — Ты говоришь, ты сын моего северного соседа Ола Сертиса. — Непризнанный господин. Историю Андера землянин предположил верно. Парень родился в замке, где его мать работала прачкой. Обстоятельств того, как, когда и чем молодая служанка привлекла внимание владетеля, он, естественно, не знал. Но в остальном семейных секретов от него не скрывали. Когда господин увидел, что родившийся мальчик лишен дара, то официально признавать его не стал. Зато выдал роженицу замуж за одного из помощников управляющего, выделив в качестве приданного немного денег, дом и небольшой склад фужи. По сути, Угас Гелес, отчим Андера, стал заниматься в городе тем же, что и Литек Уолл-Рэя, торговать продукцией владетеля. Жили безбедно, да еще и пользовались покровительством Ола сертиса Даже дети владетеля, еще сыны и двое дочерей, Своим сводным братом не гнушались и, бывая в городе, брали его с собой в компанию. Андрей мог рассчитывать на благодарность от соседа за спасение сына. «Чем твой отчим бандитам-то не угодил, что они хотели его сына схватить?» «Не знаю», — ответил Андер. «Меня он в дела не посвящает. Я в мореходной школе учусь, на штурмана. Последний год. Укс уже договорился с капитаном Шлюпа, он летом возьмет к себе». «Господин, извините, мне вон в тот проулок. Не желаете посетить наш дом? Пожалуйста». В другой раз как-нибудь улыбнулся Немченко, конечно же, не рассчитывая когда-нибудь вновь увидеть спасенного парня. «Сделал доброе дело походу и ладно. К тому же землянину это ничего не стоило. Впредь будь осторожней». Вечерело, и людей на улицах стало заметно меньше. Оставив спутника на площади всадников, попаданец направился к трактиру, где его дожидался Гремшек. Все свои дела на сегодня Андрей закончил, а кое-какие перепоручил. Список конворуса с перечнем закупок для хозяйства замка теперь в руках Леитака. У представителя Рея достаточно связей среди оптовиков, чтобы приобретать товары чуть дешевле магазинных цен. Своему Олу десятник гремшек снял двухкомнатный номер. Маги в городе не вызывали такой же трепет, как и в поселениях и деревнях. Но владетельных привечались пиететом. Трактирщик лично кинулся показывать Олу Рею его жилье на втором этаже. — Не извольте беспокоиться, мыльня уже готова, — доложил хозяин заведения, открывая дверь номера. — Или прикажете сюда бочку принести, я мигом организую. «Благодарю, дружище. Сюда не нужно. Этих девиц тоже». Андрей посмотрел на пристроившихся следом за ним еще у подножья лестницы двух молоденьких служанок, раскрашенных, как индейцы, выходившие на тропу войны. «А вот насчет чего-нибудь вкусного после мыльни подумай».